Иногда, из любознательности, я сопутствую ему в советские учреждения, на биржу, в приемные наркомов, в кабинеты спецов, к столам делопроизводителей, к бухгалтерским конторкам, в фабкомы, в месткомы, в кабаки, где он рачительствует чинушам, и в игорные дома, где он довольно хитро играет на проигрыш. Я привык не удивляться, когда сегодня его вижу в соболе шапке и в сибирской дахе, завтра в пальтишке под битым ветром,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 Внимательность, предупредительность. На его языке это все называется одним словом. Взятка. Докучаев страшный человек. В селе Гахтали, Гусихинской волости, крестьянин Степан Малов, 32 лет, и его жена Надежда, 30 лет, зарезали и съели своего семилетнего сына Феофила. Народный следователь набрасывает следующую картину.